Шаг второй. Мои ценности, мои правила. Создайте собственные правила, установите цели и следуйте им. Никто не сможет сделать этого за вас. Криштиану Роналду. Все люди живут по правилам. Но есть огромная разница между жизнью по своим правилам в соответствии с собственными ценностями и по правилам, установленным другими людьми. В государстве нормы и правила установлены Конституцией, законами. Их нужно чтить и соблюдать, как и правила дорожного движения, заодно с уголовно-процессуальным кодексом. Без этого существование общества превратится в хаос. Но это не мешает устанавливать для самого себя подзаконные акты в соответствии со своими ценностями и целями. Я предлагаю вам написать собственную конституцию, свои правила для уверенного и успешного движения по жизни, для реализации вашего потенциала. Давайте подумаем, что важно для человека разумного. За 20 веков наша цивилизация выработала 6 основных ценностей. Первая ценность — знание. Вторая — умеренность. Третья — смелость. Четвертая — Справедливость. Пятая. Любовь. Гуманность. Шестая. Ценность. Духовность. Знание. Информация. Необходимое условие для развития человечества. Без новых знаний наши предки никогда так и не вышли бы из пещер. Умеренность. Ресурсы планеты ограничены. Срок жизни человека конечен. Поэтому важно уметь делать разумный выбор, а не бездумно и бесконечно потреблять. Смелость. Она, как мы уже с вами выяснили, города берет. А еще смелость нужна, например, чтобы поставить цели на всю жизнь. Справедливость. Как вы думаете, существует ли справедливость? Уверен, что да. Возьмем предприятие здесь справедливость существует в виде правил и ценностей устанавливаемых и декларируемых первым лицом руководитель определил правила их обязаны придерживаться все сотрудники и первое лицо в том числе это и есть справедливость не бывает мягких и жестких руководителей бывают справедливые и несправедливые ты написал корпоративные правила библию компании один из пунктов За пьянство на работе — немедленное увольнение. А тут один твой сотрудник, специалист от Бога, напился. Увольняешь его. Он на следующий день, протрезвев, приходит. «Так мне, дураку, и надо, спасибо вам!» Подписываешь ему обходной лист. Иначе нельзя. Справедливость же существует. Если ему простишь, а другого выгонишь, возникнет вопрос. Что за двойные стандарты? Где справедливость? Любовь – гуманность. Без них никуда. Все в мире держится на любви. К жизни в целом, ко второй половинке, к окружению, к работе. Духовность. Нужно понимать, что кроме личных достижений существуют еще общечеловеческие ценности, огромный багаж культуры, накопленный человечеством. Он тоже помогает нам стать лучше. А теперь от теории перейдем к практике. Я убежден, у каждого человека должен быть собственный, четко сформулированный и зафиксированный на бумаге список ценностей. Задание. Ответьте на два вопроса, чтобы точно и правильно выбрать свои 10-20 ценностей. «Без каких качеств и условий я не мыслю своей жизни. Что я ценю настолько сильно, что обязательно должен иметь это в жизни? Важнейший момент. Отвечайте, что ценно именно для вас. И отвечайте честно, без прикрас и лицемерия. Все мы разные. Разница и наши ценности. Это нормально. Составьте свой список. Чтобы облегчить вам задачу, я нашел определение слова «ценность». Это то, Какие приоритеты мы устанавливаем для своих потребностей? Но мне формулировка показалась сложной. Решил упростить. Получилась формула. Мои ценности — это то, на что я трачу свои деньги. Просто, но очень емко. Деньги — это мерило. На что их тратишь — то для тебя и ценно. Ценишь комфортные автомобили — покупаешь такой. Любишь дорогую удобную обувь Лора Пьяна, копишь денежки на новую пару. Кто-то коллекционирует часы из драгоценных металлов, а встречаются люди, которые просто любят вкусно и обильно покушать. При этом говорят «я за здоровый образ жизни». Но дома имеют два холодильника, каждый час в один из них заглядывают. Подумайте, на что вы чаще всего тратите деньги? Разумеется, кроме необходимых счетов, бытовых расходов. Тратите на семью, на книги, на свое образование и развитие сотрудников? Если последнее про вас, поздравляю, вы настоящий руководитель. Вообще лучшие инвестиции, дающие максимальную отдачу и рентабельность, это вложение в мозги, собственные, детей и внуков, сотрудников. Инвестируйте и проверьте сами. Впервые всерьез о ценностях я задумался в девятом классе, когда начал читать автобиографию Бенджамина Франклина, американского политика, философа и ученого, одного из отцов-основателей США. Уверен, вы тоже знакомы с Франклином. Дружите с ним, даже если не читали его книг. Держали в руках сто долларов? Значит, точно дружите. На сто-долларовой купюре Франклин поселился с 1914 года. Он, между прочим... Автор афоризма «Время – деньги». Впервые сто долларов я увидел в 1993 году, когда со мной расплатились такой банкнотой. Решил проверить, не фальшивые ли. Помял, посмотрел на свет, даже на зуб попробовал. Боялся обмана. Но нет, оказалось настоящий, с истинным Франклином. Его я уважаю в том числе за гениальную идею. Бенджамин изобрел кресло-качалку, мою любимую мебель. А еще он был очень интересной личностью, установил собственные правила жизни. В девятом классе я их прочел, выписал и с тех пор храню. Было время, даже пытался следовать некоторым пунктам. Приведу 13 правил Бенджамина Франклина как пример собственной Конституции. Первое правило. Умеренность. Не есть до насыщения, не пить до отвращения. Правило второе. Молчаливость. Говорить только то, что приносит пользу себе и другим. Избегать пустых разговоров. Третье правило. Порядок. Каждая вещь должна находиться на своем месте. Каждое дело должно выполняться в свое время. Четвертое правило. Решительность. Принимать решения и выполнять то, что считаешь нужным. Обязательно завершить то, что решил осуществить. Пятое правило. Бережливость. Тратить только на благо других и самого себя. Шестое правило. Усердие. Не терять времени. Все время заниматься чем-нибудь полезным. Отказаться от всех суетных дел. Седьмое правило. Искренность. Искоренить в себе хитрость и коварство. Мысли должны быть чистыми и справедливыми. Восьмое правило. Справедливость. Не вредить ближнему несправедливыми действиями. Не лишать его благ, не выполняя свои обязанности. Девятое правило. Сдержанность. Избегать крайностей, сдерживать гнев, даже если он справедливый. Десятое правило. Чистота. Не терпеть неопрятности тела, одежды, привычек. Одиннадцатое правило. воздержанность. Не предаваться сладострастью, кроме как для здоровья или продолжения рода. Никогда не заниматься этим до состояния вялости или слабости, или когда это угрожает чьему-либо спокойствию и репутации. Двенадцатое правило. Спокойствие. Не расстраиваться по пустякам, либо по поводу неприятностей, которых трудно или невозможно избежать. Тринадцатое правило смирение подражать в своем поведении и Иисусу и Сократу. Кратко, емко, четко Считаю список Франклина великолепным примером свода правил личности. И искренне рекомендую вам прочитать Его автобиографию. Будет интересно и полезно. А у вас есть подобный набор правил? Или только планируете его создать? Если второе. Вы попали по адресу. Ключевая задача этой книги ⁇ помочь тем, кто слушает ее, изменить жизнь к лучшему. Удастся, это будет для меня лучшей наградой. Задание. Здесь я собрал 200 ценностей, часто встречающихся в современном мире. Возьмите ручку и бумагу и выписывайте те из них, которые считаете своими. То есть... Близкими вам. Активность. Амбициозность. Баланс. Бережливость. Бесстрашие. Благодарность. Благонадежность. Благоразумие. Благотворительность. Богатство. Бодрость духа. Быть лучшим. Вдохновение. Вера. Веселость. Вклад, видение, влияние, внимательность, воображение, воодушевление, восхищение, выносливость, выполнение задач, гармония, героизм, гибкость, гостеприимство, готовность помочь, дальновидность, дерзость, динамизм. Дисциплина, доброта, доверие, долг, долголетие, достаток, достижение, достоинство, драйв, дружелюбие, дух товарищества, духовность, желание, жизнерадостность, забота, здоровье, знание, значимость, Известность, изобилие, изобретательность, интеллект, интуиция, искренность, командная работа, комфорт, контроль, красота, креатив, лидерство, логика, любовь, любопытство, мастерство, мечтательность, милосердие, мир. Многосторонность, молодость, мотивация, мудрость, мужество, мягкость, надежда, надежность, наслаждение, настойчивость, находчивость, невозмутимость, независимость, необычность, неустрашимость, обаяние, образование, обучение, Определенность, оптимизм, опыт, организация, оригинальность, осмотрительность, основательность, острота ума, отвага, отдых, откровенность, победа, поддержка, покой, полнота ума, понимание, поощрение, популярность, порядок, порядочность последовательность поток правда практичность преданность предвидение привлекательность привязанность признание приключение прозорливость продуктивность проницательность простота профессионализм прямота пунктуальность радость развлечение размышление, рассудительность, реализм, религиозность, решительность, романтика, рост, руководство, самоконтроль, самообладание, самоотверженность, свобода, своевременность, сдержанность, сексуальность, семья, сердечность, сила духа, синергия, скорость, скромность, слава смелость совершенство сознательность сопереживание сосредоточенность сотрудничество сплоченность спокойствие способность справедливость стабильность стойкость страсть стремление строгость счастье твердость точность трудолюбие тщательность Убедительность, уважение, уверенность в себе, удовлетворенность, удовольствие, ум, умение делиться, умеренность, уникальность, управление, уравновешенность, усердие, финансовая независимость, успех, хладнокровие, хорошая физическая форма, целеустремленность, целостность, честность, Честь, чистота, чутье, широта взглядов, шутливость, щедрость, экономия, элегантность, энергия, энтузиазм, эффективность, юмор, ясность ума. Предлагаю кратко обсудить некоторые слова из этого списка. Интуиция. Все мы иногда включаем интуицию. Но помогает она только в случае, если зиждется на опыте, знаниях и годами наработанной экспертности. Командная работа. Кто-то любит работать в команде, максимально раскрывается, а кто-то избегает любых коллективов, боится их. Дай ему кабинет, уединенное рабочее место, чтобы никто не беспокоил, тогда все сделает на пять с плюсом. А посади в общем зале, напишет заявление об уходе мир за минувшие семь- восемь лет ситуация в мире круто изменилась мир вновь стал огромной ценностью часто вспоминаю бабушку ее слова соль есть хлеб есть главное внучек чтобы не было войны а я полный сил комсомолец думаю о чем она говорит какая война теперь уже понимаю что бабушка в оккупации и в послевоенные годы сохранила восьмерых детей Муж ушел на войну, пропал без вести под Ленинградом. Знала, о чем говорила. Ой, как была права. Сегодня война — это уже близкая нам реальность. А мир — снова одна из главных ценностей. Настойчивость. Я убежден, настойчивость важнее гениальности. Многие гении резко взлетают, а потом еще резче падают, теряют себя. Другие же люди со средними способностями и среднего уровня интеллектом ставят амбициозные цели и добиваются их 10, 20, 30 лет. Результаты получаются выдающимися. Ну и, конечно, идеальный вариант, когда гениальность дополняется настойчивостью. О таких людях мы читаем в книгах вроде «100 величайших личностей в истории». Оптимизм. У оптимистов сбываются мечты, у пессимистов сбываются кошмары. Пессимист фокусируется на проблемах, везде их замечает. Они и реализуются. Это тоже космический закон. О чем регулярно думаешь, что и происходит. Поэтому быть оптимистом гораздо выгоднее. Популярность. Человек, как мы уже с вами выяснили, животное социальное, хочет быть популярным и значимым. Потому популярность для многих очень ценна, даже для тех, кто в этом ни за что не признается. Порядок. Я бы даже уточнил, порядок и правопорядок. А то любят у нас говорить, вот был бы сейчас он, порядок бы навел. О ком речь, полагаю, вы поняли. Нет, такого порядка нам не нужно. Общество нуждается в правопорядке, в реальном главенстве закона чтобы он был един для всех и все были пред ним равны. Порядочность. Ищите людей порядочных, включайте их в свое окружение. Помните, порядочность проявляется в мелочах. Привлекательность. Девушки и женщины должны быть привлекательны минимум до ста лет, чтобы заряжать энергией, радовать самих себя и мужчин вокруг. Прямота. Вы любите прямых, откровенных людей. А если это ваш сотрудник? Прямо на совещании встает и говорит, «Шеф, извините, но вы не правы». Слабый руководитель такого сразу уволит. А мудрый выслушает, «Пожалуйста, обоснуй свою точку зрения. Дай три варианта решения. Прямоту, честность и смелость нужно поощрять». Свобода. Новой России исполнилось 30 лет. Новая Россия принесла нам свободу, как минимум свободу предпринимательства. Этим нужно дорожить. Ни в коем случае не молчать, когда необходимо проявить гражданскую позицию, менять отношение к малому и среднему бизнесу в обществе. Еще у нас появилась свобода выезжать за границу. covid 19 на нее, конечно, покусился, но точно не сможет отобрать. А во времена Союза ездившие за границу казались космонавтами. Например, чтобы поехать в Ливию сыграть за сборную по ручному мячу, нужно было сначала получить рекомендацию в райкоме комсомола. При этом не важно, насколько хорошо ты играешь. Будь добр изложить составляющие ленинской теории. Изучил работу Ленина, что делать, наболевшие вопросы нашего движения. Нет? Все, в Ливию команда летит без тебя. Так и жили. Дорожите свободой и свободами. Скорость. В 2020 году я ввел новый ковидный KPI – скорость принятия решений. Сейчас же время огромной неопределенности. Ситуация меняется ежеминутно. Здесь карантин, там послабление, тут обязательная вакцинация. Критически важно стало быстро принимать решения. Финансовая независимость. Государство изо всех сил приучало нас жить сегодняшним днем. Какой смысл строить компанию, растить бизнес, если завтра придут и все отнимут? Или так изменят правила игры, что еще должен останешься? Несмотря на это, нужно думать о будущем, увеличивать свои финансовые активы. Очень пригодится. Щедрость и экономия. Эти две ценности в списке оказались рядом. А могут ли они сочетаться? Уверен, что да. Во второстепенном нужно проявлять экономию, в главном — щедрость. Мать Тереза на всем экономила, но душа ее была щедрой, жизнью пожертвовала, ухаживала за больными в Индии. Юмор. Без юмора никуда. С ним легче идти по жизни, преодолевать трудности. Великий комик и артист Чарли Чаплин говорил, «Самое смешное — это лишь легкое преувеличение того серьезного» что окружает нас в реальной жизни. Сколько ценностей получилось в вашем списке? Посчитайте. Предполагаю, что много, от 30 до 50 пунктов. По себе знаю, что хочется взять и это, и вот это, а потом еще прихватить то и то. А теперь засеките 5 минут и выберите из вашего перечня 10-15 базовых ценностей, самых важных лично для вас. Помните наш критерий. Ценность — то, на что я трачу деньги. Будьте честны перед собой. Не ждите, что кто-то осудит ваш выбор. Правильных ответов нет. Есть только наиболее близкие вам. Вспомните Григория Перельмана, выдающегося российского математика-затворника, доказавшего гипотезу Пуанкаре. Я Перельмана очень уважаю. Он выбрал свою цель и положил жизнь на ее достижение. Нет семьи, ни с кем не встречается, за ним ухаживает мама. Любит пирожные. И занимается, уверен, своим любимым делом. Горжусь, что он наш современник. О таких людях нужно говорить, рассказывать миру. Ходят слухи, Перельман сейчас работает над доработкой теории Большого Взрыва. В любом случае, это увлеченная личность с мощными научными амбициями. Я считаю его счастливым человеком нашедшим себя. Будьте собой, запишите свои ценности. Время пошло. Готово? Прекрасно. Продолжаем разговор. Далай-Лама XIV говорил, «Будь готов изменить свои цели, но никогда не изменяй свои ценности». Подписываюсь под этой цитатой. «Ваши ценности должны стать ориентиром». Основанием для принятия решений, чтобы никто и ничто не могло их поколебать. Только тогда вас можно считать взрослым, самостоятельным человеком. Расскажу историю. Когда я был гендиректором компании «Ауди Центр Таганка», мы вручали машины нашим олимпийцам-медалистам. Мероприятие прошло на ура. Сфотографировались со спортсменами, поблагодарили за успехи, пожелали удачи друг другу. На следующий день звонок. Приглашают в фонд поддержки олимпийцев России. Приезжаю. Владимир Николаевич, ну как, все хорошо прошло? Сколько машин вы выдали? 126 штук. Ну, вам хорошо, выгодно? В принципе, не очень. Там небольшая маржа. Сервис, запчасти. Имидж еще. Да, конечно, мы рады, спасибо. А как бы сделать так, чтобы и нам хорошо было? И смотрит мне прямо в глаза. Человек, как вы поняли, высокого ранга. Сидим в кабинете один на один. Чай пьем. Как вы думаете, долго ли я думал? Одну десятую секунды. Говорю, я взяток и откатов не даю. Он вздрогнул. Мы поставили чашки, не пожали друг другу руки. Я ушел. Боялся ли я? Да, честно скажу, боялся. Собеседник передо мной был серьезный. Но я вышел из кабинета и начал уважать себя еще немного больше. В критические моменты ценности спасают. Мужчина обязан иметь собственные правила ценности и цели. Только тогда он мужчина. А если нет, колобок. Катается по свету. Ждет, когда кто-нибудь подтолкнет. Встретился уклон, по нему и покатился. На шип накололся, пропал. А самое приятное... Когда ты не предаешь себя, тогда насыщаешься правильной энергией. Прекрасное ощущение, спокойная сила, уверенность, что горы можешь свернуть и чего угодно достичь. Да, порой тяжело соблюдать собственные правила. Кажется, тут капельку с собой договорюсь, там немножко с схалтурю. Нет, нельзя. Это путь в никуда. Будьте собой даже в мелочах. А еще правила важны потому что все в окружающем нас мире противоречиво. Кому верить? Кто прав? У каждого своя истина. В целом истина может исходить от трех источников. От знания, от опыта, от авторитета. Истина от знания. Учитель физики рассказал мне, что по проводам течет ток, электричество. Истина от опыта. Не верю, что в проводах ток, Беру гвоздик, засовываю в розетку. Бабах, теперь верю. Истина от авторитета. Некий мудрый, уважаемый человек говорит, что делать нужно так. Однако и здесь единства нет. Разные авторитеты могут говорить диаметрально противоположные вещи. И все они так убедительны. Так что же делать? Ответ очевиден. Определить собственные ценности и сверяться с ними всякий раз, когда нужно принять решение. Расскажу еще один реальный случай. Подмосковье. Еду по Киевскому шоссе. Передо мной газель на хорошей скорости, груженая. На трассе прерывистая линия, обгоняю. Уже заканчиваю маневр, начинается сплошная. А тут еще мост. Заехал на него, съезжаю, стоят ГИБДДшники, калужские полицейские. «Ваши документы. Нарушаете, там сплошная была, а еще обогнали на мосту». «Извините, не согласен. покажите ко мне». «Показывает». «Ребята, обгон я начал на прерывистой, правильно?» Обогнал «Газель». «Какими должны быть мои дальнейшие действия?» «Я что, ясновидящий? Откуда мог знать, что через 500 метров после обгона будет сплошная?» «Что нужно было сделать? Резко затормозить? включить задний ход?» «Отъехать метров триста назад на прерывистую и тогда встать на свою сторону?» Молчат. Продолжаю объяснять, но им, прапорщику и сержанту, неинтересно. «Вы тут катаетесь на таких машинах? А сколько ваша стоит?» «Ребята, вы взятку хотите?» «Я взяток не даю никому». «И в этой ситуации я прав». «Нет, вы не правы. Мы будем составлять протокол». «Сидят, составляют». Я в нем подробно изложил, как все было на самом деле. Приходит время суда. Беру юриста, едем. Начинает судья. «Что же вы нарушаете?» «Ваша честь, а можно фильм посмотреть?» Полицейские сказали, что все засняли. Судья видео на компьютере включил. «Объясните», — говорит. «Я объяснил, он выслушал, понял. Своими глазами увидел, что обгона не было». А в протоколе написано, что обгон. Полицейские разве не видели? Ваша честь, наверное, не хотели видеть. Естественно, прав меня не лишили. Запрос на это от ГИБДДшников судья аннулировал. Что в сухом остатке? Да, полдня я потерял. Казалось бы, легче было на месте всунуть полицейским тысячу и спокойно уехать. Но легче не значит правильнее. Что потом? Кричать, что ГИБДДшники гады, негодяи им сдаимцы. Так мы же сами способствуем, чтобы они были такими. Сами создаем условия. Давайте не будем этого делать, а будем соблюдать свои же правила».